Глава четвёртая. «Уже ночь, а я не могу заснуть. Думаю о своём наказании. Родители запретили мне выходить из дома куда-либо помимо школы. И как мне теперь спасти Эмму? Знаю, отправиться в Каприю одной, не предупредив друзей — опасная затея. Но мне нужно спасти её до того, как ситуация усложнится. Например, когда выяснится, что на планете Земля её нет». «Как мне объяснить маме, что Эмма отправилась в волшебный мир, открыв портал дубликатом ключа, который я получила от бабушки? Уверена, услышав такое, она отправит меня к психиатру или вернет ключ в музей. Или и то, и другое. Да еще на год посадит под домашний арест за вранье. И потом уже десять часов» и я не собираюсь будить своих друзей, чтобы подключить их к решению нашей с сестрой проблемы. Я должна разобраться во всём одна и вернуть Эмму до завтрашнего утра, пока родители не начали расклеивать на улицах её фотографии с подписью «Пропал ребёнок». К счастью, мне не нужно далеко идти. Я тихонько встаю с постели. Старый деревянный пол скрипит — и я боюсь перебудить всю семью. Проходя по коридору, я вижу открытую дверь в дедушкину комнату и думаю только об одном — знал ли он всю историю моей бабушки? Знал ли он, что на самом деле его жену звали по-другому? Я очень рада, что он теперь здесь, живёт с нами, а не сидит один в том большом доме. Пробравшись к выходу, я беру ключи, Медленно открываю дверь и направляюсь к старому дому, где жили мои дедушка с бабушкой. В этом огромном здании, в чулане с ведрами и швабрами, скрыт вход в параллельный мир. На улице никого нет. Ни души. От холода и пешей прогулки меня начинает клонить в сон. Но спустя каких-то 10 минут я подхожу к дому бабушки и дедушки. Точнее, я так думала. Таблички «продается» уже нет, а окна ярко освещены. У меня перехватывает дыхание. Когда это случилось? Почему никто не предупредил меня, что дом уже продан? Знаю, это звучит по-детски. Но я уже терпеть не могу семью, которая живет в доме, принадлежавшем моим дедушке с бабушкой. И что мне теперь делать? Я же... Не могу войти и пробраться в чулан со швабрами. Как мне попасть в Каприю? Как мне спасти Эмму?» Увиденное заставляет меня осознать, что моей бабушки больше нет с нами, что она отправилась на небеса. А этот огромный дом, постояв немного пустым, теперь принадлежит новым хозяевам, которые снова вдохнут в него жизнь. Какое-то время я терзаюсь сомнениями, развернуться и уйти, или вломиться в их дом. Я выбираю первый вариант. Это более зрелое и логичное решение. С тяжелым сердцем я направляюсь домой, пытаясь справиться со слезами. Но в какой-то момент я не выдерживаю и испускаю крик ярости. Я чувствую то же, что там, в музее, когда увидела ключ — У меня отняли что-то, принадлежавшее мне. Вот только в этом случае я ничего не могу поделать. Я открываю дверь и осторожно, стараясь производить как можно меньше шума, возвращаю ключи на место. Это мамин пунктик. В коридоре висят специальные крючки для ключей. Ей нравится, когда все ключи висят на своих местах. В коридоре темно и я зажигаю лампу, чтобы лучше видеть. Свет заливает всё вокруг и освещает папу, сидящего за кухонным столом с кружкой кофе в руках. Он внимательно наблюдает за моими движениями. Мамы нет дома. Она ушла в полицию, чтобы заявить о пропаже Эммы. «Ух, как я испугалась!» — вскрикиваю я и тут же спохватываюсь. Стоит попридержать эмоции, чтобы никого не разбудить. «А я думала, ты спишь? Что ты здесь делаешь?» «А ты? Ты что здесь делаешь?» Папа отвечает мне вопросом. Он вроде бы не сердится. Ему весело, словно он ждёт, что я сейчас расскажу ему байку года. «Папа, почему никто не сказал мне, что дом бабушки с дедушкой уже продан?» «Ну вот». Я тоже отвечаю вопросом на вопрос. Так мы никогда не закончим этот разговор. Но я должна использовать эту возможность выплеснуть чувства, терзавшие меня всю дорогу к дому. «Так ты ходила туда», — смеётся папа. «Ну-ка, иди сюда, малышка». Он раскрывает объятья, и я ныряю в них за утешением. «Понимаю, это тяжело». Не иметь возможности снова войти в тот дом, где ты пережила столько прекрасных моментов. Но это просто здание. Дедушка здесь, с нами, а бабушка всегда будет с тобой, в твоём сердце. Папа крепко меня обнимает, и я успокаиваюсь. На мгновение я даже забываю о том, что наказано».